Для сестер милосердия. Святой Сервати, по легенде епископ в Тонгерне, Бельгия. Святой Бонифаций, 672-754, миссионер и реформатор церкви, мученик. Святой Модест, сицилийский мученик, воспитатель святого Витуса. Умер около 313 -го года. Каждый мой ответ, казалось, звучал как молитва «Господи помилуй». Отец строил одно сооружение за другим, и одна смерть следовала за другой. Он стал рабом им же самим созданной легенды. Его держал в плену им же выдуманный ритуал. Каждое утро он завтракал в кафе «Кронер», хотя охотнее посидел бы с нами, выпил бы кофе с молоком и съел кусок хлеба. Он прекрасно мог обойтись без яйца в смятку, без гренок, без этого отвратительного сыра с перцем. Но он уже начал думать, что не может без них обойтись. Он сердился, если не получал крупного заказа, а ведь раньше было иначе. Он радовался, когда получал заказ. Понимаешь? Все это очень сложная математика, особенно когда тебе под пятьдесят или под шестьдесят, и ты стоишь перед выбором, либо ты должен справить свою нужду на собственный памятник, либо взирать на него с благоговением. Ведь не может быть никаких компромиссов. Тебе минуло тогда восемнадцать, Отто шестнадцать лет, и мне было страшно за вас. Я стояла вместе с вами наверху в беседке и зорко глядела вокруг, словно вещая птица. Когда вы были младенцами, я носила вас на руках. Когда вы стали маленькими детьми, держала за руку. А когда вы переросли меня, стояла с вами рядом. Я наблюдала за жизнью, которая проходила внизу. Все бурлило. Люди дрались и платили триллион за конфету. А потом у них не было трех пфенигов, чтобы купить себе булочку. Я не желала слышать имени их избавителя». Но они носили этого буйвола на руках, наклеивали марки с его изображением, без конца повторяли, словно причитая «приличие, приличие, честь, верность, побежденные и все же непобедимые, порядок». Он был глуп, как пробка, и глух, как Тетерев. Внизу, в конторе отца, Жозефина проводила маркой по влажной губке и наклеивала на письма его портреты всех цветов. А мой маленький Давид спал. Он проснулся только после того, как ты скрылся. Лишь тогда он понял, как опасно бывает передать из рук в руки пачку денег, собственных денег, завернутых в газетную бумагу. Это может стоить человеку жизни. Лишь тогда он увидел что от его сына осталась одна оболочка — верность, честь, приличие. Он понял цену всему этому. Я предупреждал его насчет грец, но он говорил мне, грец человек безобидный. — Как бы не так, — отвечала я ему, — ты еще увидишь, на что способны такие безобидные люди, как он. Гретс готов предать собственную мать». Позднее меня приводила в ужас моя прозорливость. Грец действительно предал мать. Да, Роберт, он предал собственную мать. Донес на старуху в полицию, потому что она все время повторяла одну и ту же фразу. Это грех и позор. Больше она ничего не говорила. Только эту фразу. И вот в один прекрасный день ее сын объявил. Я не желаю дольше терпеть. Моя честь не позволяет мне этого. Они забрали мать Греца и поместили ее в богадельню. Чтобы спасти ей жизнь, они объявили ее сумасшедшей. Но это-то как раз и погубило старух Ей сделали соответствующий укол. — Разве ты не помнишь мать Греца? — Она еще бросала вам через забор... Пустые плетенки из-под грибов. Вы ломали их и строили тростниковые хижины. После сильного дождя хижины становились коричневыми от грязь Вы их высушивали, а потом своего разрешения